Вообще Меннель вел себя весьма учтиво, мило улыбался. Постепенно я успокоилась, решив, что он приехал просто собрать какую-то информацию. Но вечером Меннель сказал, что хотел бы поговорить со мной. Ночью он постучал ко мне в дверь. «Прошу прощения», — сказал он но сейчас самый благоприятный момент. Профессор уже спит, ваш сын уехал. Я ответила, что материал для него приготовила. — Спасибо, но я не только за этим пришел, — сказал он. — Тогда зачем же? — спросила я. — Я привез вам привет от Кары и монаштари. Я промолчала. Мне было противно слышать одно это имя. Он приветствует вас, мадам, и слегка журит. Вот как, нестерпев, вспылила я. Вы должны были сообщить, что... Молодой человек. Вы, кажется, собираетесь прочесть мне мораль. Что я должна, я знаю лучше вас. Извините. «Но, может быть, вы просто забыли, что я забыла?» «Сообщить нам имена людей, которых на длительное время командируют в Москву. Хотя отлично знаете, какой это важный для нас вопрос организации резидентуры в Москве». «Знаю», — сказала я, — «но из моих знакомых пока никого в такую командировку не посылают, поэтому я и не сообщила». У нашего шефа есть сведения, что в Москву на целых четыре года в ближайшее время выезжает некий Казмер Табори. Мне стало дурно. Нет, в полном отчаянии, но решительно сказала я нет, я не позволю. Казмера вы оставите в покое, поняли? Со мной вы можете делать, что вам вздумается, но Казмера не троньте. Его я буду защищать даже ценой собственной жизни. Мадам, — возразил Меннель. Я ведь сюда приехал не для дискуссий. Мне отдали приказ, и я его выполняю. Вы отлично знаете, какими средствами мы располагаем, чтобы заставлять людей работать. Только не меня, ни, ни его, повторяю, я не собираюсь дискутировать на эту тему. Передаю вам задания, которые и вам, и мне нужно выполнять. Первое это Казмер, и второе Карой сообщает, что во время войны в Балатон-Фюриде на вилле Мессерша он спрятал большие ценности. «Вам их нужно оттуда забрать, а мне вывести за границу. Вы знаете эту виллу, ее хозяин, адвоката Мессераша. Хорошо, согласилась я. В этом я готова вам помочь, но вам известно, что в 1955 году вилла была конфискована и основательно перестроена. известно». Каррой по памяти нарисовал план дома и пометил на нем место, где спрятан клад. Меннель достал из кармана план вилы и показал мне. Я сказал ему, что с помощью такой подробной схемы нам, возможно, и удастся найти сокровище. Меннель вроде бы смягчился. Может быть, все образуется, раз я пообещал ему помочь, и он отстанет от Казмера, мелькнула у меня надежда. «Еще один вопрос мы с вами должны обсудить, мадам», — снова заговорил Меннель. «Шефы решили отвести вас от активной работы, как у нас говорят, законсервировать. Все ваши связи мы передадим Гезе Салой, вы его знаете». «Нет, не знаю», — сказала я, «даже имени такого не слышала. В настоящее время он в Балатон-Фюреде». Я вызвал его сюда открыткой за подписью Сильвии, разумеется, шифрованным текстом. Салы появится у вас девятнадцатого. Он достал записную книжку и показал мне запись. Запомните этот текст. Он будет вашим паролем. Я внимательно прочитала этот странный текст, но истинный смысл его был такой: "Жду в Эмеди". Я спросил Меннера Как Салый поймет, что именно его будут ждать и кто? Меннель ответил, он все знает. И добавил, Салый, отличный разведчик, у него только один недостаток, он болезненно ревнив. Наверное, у него есть на то причины, заметила я. Чепуха заносчиво воскликнул этот самовлюбленный мальчишка. Мы живем в атомном веке.